Глава 13. Ожигова накинула приталенное пальто. В нем она казалась еще более стройной и подтянутой. Пальтишка явно не советского кроя. Невесомая и цвет мятный. На такое в ней МВД не заработаешь. Или муж у нее при должности неплохой. Или родители. Настоящие московские интеллигенты. Хотя насчет мужа я сомневаюсь. Кольца на пальце нет. Следа от него тоже. По командировкам длительным мотается. Какой муж такое потерпит? Нам сюда, Светлана Валерьевна. Я легонько взял ее под локоток и под джентльменски потянул в сторону парковки. Парковка это, конечно, громко сказано. Так, закатанная в асфальт обочина. Машин в собственности пока у граждан немного. «Улицы свободны, дышится легко, и проблем никогда с парковкой нет. А после дождя так вообще природой и озоном пахнет, будто не город это вовсе». Психологиня деликатно убрала мою руку, но подчинилась. Сразу повернула в сторону, куда я ее потянул. «Давай на ты», — неожиданно предложила она. «Опа! А она, оказывается, свой человек». Я признаться думал, что кроме бихевиоризма, гештальтизма и прочего фрейдизма ее ничего не интересует. Эдакая девушка-энциклопедия, а в прошлом зубрилка-краснодипломница. Как скажешь, Светлана Валерьевна, я только за. Называй меня Светой, сверкнула она жемчужинками зубов. На бледном лице такая улыбка смотрелась особенно утонченно. Ну, точно, из дворянского рода! которые почему-то забыли репрессировать в свое время. Эти каштановые барашки и кольца на затылке. Волосы длинные, а прибирает их, как барышня из прошлого века. «Тогда и ты называй меня Андрей», — одобрительно кивнул я. «Я так и называла», — улыбнулась Света. «Это твоя машина?» «Поедем мы на ней. Но я не говорил, что машина принадлежит мне». Это авто моего друга. Хороший у тебя друг. Она чуть оттопырила тонкие губки, а изящные брови встали домиком. В этот раз я промолчал. Не стоит распространяться про такого друга. Галина Павловна Зинченко работала в Новоульяновском драматическом театре. И не кем-нибудь, а самой настоящей актрисой. От Дженьки я узнал, что его мать устроилась туда относительно недавно, пару лет назад всего. До этого числилась на полставки в какой-то конторе под ведомственной горкому, чтобы не светиться как тунеядка, но фактически на прошлую работу не ходила. А теперь приходилось каждый день это делать. Но она не жалела. Сама изъявила желание выйти трудиться по профессии, на которую выучилась еще в юности, но до этого так и не работало. Устроиться в театр без актерского опыта для нее оказалось нетрудно. Ее взяли даже без проб, чему она очень радовалась. В глубине души понимала, что решающую роль сыграла ее фамилия и положение тогда вполне настоящего, а теперь почти бывшего мужа, но гнала от себя эту навязчивую и не очень приятную мысль. Теперь в кругу знакомых она с гордостью могла заявлять, что является актрисой лучшего в Новоульяновске драматического театра. Правда, драматический театр в городе был один, и лучшим он был по умолчанию. Был еще детский театр «Сказка» и непрофессиональный студенческий театр на общественных началах «Рампа». Талантом галина павловна не блистала но режиссеру театра по понятным причинам приходилось иногда ставить ее на главные роли старая еще до революционной постройки здания театра располагалась в сердце города недалеко от здания исполкома и гостиницы октябрь я подкатил к самому крыльцу с огромными колоннами и пафосной лепниной Кроме нашей машины, здесь стоял неказистый москвич и новенькая копейка. Не густо с автотранспортом у работников провинциального театра. В отличие от них, в столице популярные актеры живут довольно неплохо. Впрочем, раньше советская власть особо их не баловала, ходила даже байка, как однажды известная советская театральная актриса Александра Яблочкина, которая играла еще при царском режиме, при вручении ей грамоты за добросовестный многолетний труд во ознаменование сорокалетия Октябрьской революции, произнесла свою коронную колкую фразу. «Спасибо вам большое за награду, ведь при царском режиме нас унижали подачками. То денег дадут, то имение или лошадь подарят. Я ведь все промотала, а грамота на всю жизнь». Широкое крыльцо непривычно пустое. Пока нет зрителей, театр будто дремлет, но внутри него кипит невидимая жизнь: репетиции, работа с реквизитом, светом и звуковым сопровождением, дележ королей и прочие интриги, в том числе любовные. Мы вошли в холл театра. Он поражал величием. Настенные светильники в виде канделябров из бронзы уже потемневшие от времени. Отбрасывали приглушенный, казалось, пронизанный мирой свет. Будто в храм попали. Это и есть храм, только не религиозный, а обитель искусства. Отделка стен под красное дерево и резные лавки с глубокой текстурой давали ощущение старины и покоя. Мы свободно прошли через холл. Вахтерши или другого человека, который бы на нас погавкал, здесь и в помине не было. Времена пропускных режимов еще не настали. Очутились перед двустворчатыми дверями. Оттуда доносились голоса и музыка. Я потянул за массивную ручку и заглянул внутрь. Пустой зал с деревянными сиденьями. На сцене горит свет и вовсю идет репетиция. Зинченко, скорее всего, где-то там. Мы юркнули внутрь. Работа была в самом разгаре. Чтобы не отвлекать труппу, решили дождаться перерыва и присели на деревянные кресла. «Сто лет в театре не была», — прошептала Света, склонив в мою сторону голову. Я с наслаждением вдохнул аромат ее духов, похожих на парфюм будущего. Явно не советские корицы и гвоздика. Я, конечно, не знаток Шанели и прочих коко, Но запах для этого времени явно изысканный и забугорный. Я тоже давно в театре не был, поддержал я разговор, лихорадочно вспоминая, а был ли я вообще хоть раз в театре за свою жизнь, если не считать дедомовские походы в школьное время на Буратино и других Чепалина. А какой твой любимый спектакль? неожиданно спросила Света. Вот, блин, попал. «Нахрен я вообще про театр заикнулся?» Я стал перебирать в голове советские спектакли, но кроме дореволюционной пьесы «Вишневый сад» в голову ничего не приходило. Пьесу я эту знал, потому что в свое время приходилось в театре по карманнику работать. Мы тогда заметили одну особенность. Кражи происходили в театре именно тогда, когда проходили спектакли, поставленные по пьесам Чехова. Будто сам Антон Павлович участвовал в преступном заговоре. Воришку этого мы на живца поймали. Пустили в театр на марафеченную даму, в шубке из зверька благородной породы и увешанную килограммом золота. Кольца, кулоны, цепочки, серьги и прочую мишуру собирали со всех женщин следственного отдела. Преступник клюнул на наживку, и утянул из сумочки переодетого инспектора по делам несовершеннолетних купюру, предварительно извозюканную в специальной невидимой на первый взгляд краске. Меченую, то есть. Тут мы и подхватили его под белые рученьки, которые в специальном ультрафиолетовом свете оказались совсем не белые, а флюоресцирующие от контакта с купюрами, как иллюминация в стриптиз-клубе. Варишка оказался человеком интеллигентным и духовно обогащенным. В прошлом преподаватель литературы, который открыл в себе талант щипача, но уж больно Чехова он любил, и спектакли по его творчеству непременно посещал, совмещая прикосновение к прекрасному с новой работой. Сопоставив сводку с расписанием спектаклей, мы без труда вычислили, когда и где выпускать «Живца». Вот так тяга к высокому и прекрасному сгубила ценителя искусства и помогла милиции. Вишневый сад соврал я. Один из моих любимых спектаклей. Уже очень не хотелось ударить мордой в грязюку передожиговой. Пришлось назваться Груздем. О, да ты ценитель классики! Света одобрительно приподняла изящную бровь а я больше комедийные постановки люблю, особенно с Мироновым. На Геннадия Петровича Казадоева, гешу-контрабандиста, я вспомнил вечную бриллиантовую руку, я бы и сам вживую посмотрел с удовольствием. Еще посмотришь. Будешь в Москве, обязательно сходи в Театр Сатиры. Он там выступает. «Схожу», — кивнул я. «А ведь действительно...» Сейчас у меня есть уникальная возможность увидеть вживую многих легенд этой эпохи, которые слишком рано уйдут из жизни. Я могу сходить на хоккейный матч с Харламовым, посетить концерт Высоцкого и Битлов, хотя нет. Последние, насколько я помню, ни разу не были в СССР, но их песенка «Back in the USSR» сейчас очень популярна, будто они действительно посетили СССР. Мысль у советских властей такая была – пригласить ливерпульскую группу в нашу страну. Но, говорят, не срослось, потому что известные советские композиторы Бучу вдруг подняли. Оно и понятно. Если бы харизматичные, молодые и модные парни завоевали сердца советской молодежи, то народ валом бы потянулся к британской музыке. Что не есть хорошо для отечественной эстрады, и доходов от нее. Один из таких композиторов даже в какой-то газете Фильетон Залихватский накатал про Битлз, перевел с английского названия группы буквально, обозвав англичан навозными жуками и обгадив их творчество. Тем временем на сцене и возле происходило театральное действо. Колоритный тип, как оказалось, режиссер, в клетчатом пиджаке и малиновом галстуке, скрашенными в цвет перезрелого банана волосами, отчаянно жестикулировал и орал, задавая один и тот же вопрос. «Где? Я вас спрашиваю, где? Где выстрел? Мищенко, твою Еву мать, почему бабаха нет перед словами Дворецкого? Где, я спрашиваю, выстрел?» Из-за кулис высунулась шайба с небритым вечным похмельем, видимо, от того самого Мищенко. Судя по его виду и занятости в спектакле, он был театральным слесарем, плотником и еще по совместительству инженером по спецэффектам. «Николаич, ща все сделаем в лучшем виде!» Пугач заклинило. «Быстренько прочищу, и все путем будет!» «Какой я тебе, Николаич! На работе я для тебя Захар Николаевич или товарищ режиссер! Сейчас я тебе кое-что прочищу!» Морда смылась, но слышно было, как из-за кулис доносится громкое ворчание. «Как в гримерке бухать, так сгоняй Мищенко за коньяком, а чуть что, сразу обгавкивает!» «Уйду я на завод. Посмотрим, как без Мищенко справитесь». Актеры, что кучковались вокруг сцены в ожидании своего выхода, отворачивались и, похрюкивая, прятали смешки. мешки. Одна тетя, чтобы не прыснуть от смеха, прикрыла даже лицо руками для надежности. «Так, собрались». Режиссер встал и подошел к сцене поближе, чтобы еще лучше проконтролировать явление злосчастного выстрела. Поехали с последней сцены. «Мищенко! В финале не забудь про выстрел! Он почти в самом конце спектакля!» Актеры оживились. Проиграли какую-то сцену из жизни дворянской семьи и замерли. Финальная сцена почти кончилась, а выстрела все равно нет. «Бах!» — наконец прогремел он. На сцену выходит Дворецкий и говорит. Тут такое дело, Савелий Прокопич застрелились. Немая сцена, конец. А режиссер опять недоволен, ногами топочет, волосы банановые на себе дергает, и Мищенко опять костерит за нерасторопность, мол, пока выстрела ждали, Дворецкий, что должен был объявить после него о суициде, чуть сам от старости не умер. «Заново!» — скомандовал режиссер, вытирая цветастым платком лоб. Актеры снова забегали, роли заиграли, стараются, руками машут и с мимикой фразы громкие и пафосные в зал выбрасывают. Наконец, нужная сцена отыграна. Но выстрела опять нет. Актеры потянули еще чуть-чуть время. Перебросились несколькими фразами в тему, но не по тексту. Ждут выстрела. А его все нет. Тогда выходит Дворецкий и говорит. Тут такое дело. Савелий Прокопич повесились. Бах! Тут раздается злосчастный выстрел. На сцене немая пауза, Дворецкий, не растерявшись, невозмутимо добавляет. И застрелились. Все согнулись пополам. Смех стоял такой, что рев режиссера стало слышно лишь спустя несколько минут. После такого Мищенко был изгнан из-за сцены, и стартовый пистолет перепоручили молодому актеру с шевелюрой Элвиса Пресли. Сам же актер напоминал скорее Раскольникова. Гордыня и презрение к тленности мира так и перли от его внешнего вида. Хотя это, может, он в образе был. Я зря наговариваю на парня. Наконец, мне удалось вставить свои пять копеек. Товарищ режиссер, я подошел к старшему. Как нам найти Зинченко Галину Павловну? Что за безобразие? Почему посторонние на площадке? Так как актеры продолжали хихикать и не могли сдержать эмоций, режиссер решил выместить злость на мне. И показательно, и все увидят, что не лыком шит. К тому же репутация его и авторитет не подмочатся, а если уже подмочились, то просохнут точно быстрее. «Как вы сюда попали?» – распалялся режиссер. «Если вы поклонник этой бездарности, то попрошу не отвлекать меня по пустякам». «Я не поклонник, я...» Режиссер картинно всплеснул руками, будто хотел взлететь. «Я понял. Вы пришли за нее просить, заступничек, только знаете все!» Он поднял указательный палец вверх и нарезал им невидимые круги. «Товарищ Цинкерман не продается. Прочь из театра!» Я подошел вплотную и, чуть наклонившись, прошептал, чтобы никто из труппы не услышал. Слышь ты, Гайдай недоделанный. Мы из органов. Я кивнул на психологиню, достал корочки и аккуратно, почти под сценой, ткнул ими поднос Цинкерману, которым лучше оказывать всяческое содействие. Иначе это может быть расценено как препятствие следствию. Говори, где Зинченко, у нас по долгу службы дело к ней крайне срочное, можно сказать, государственной важности, товарищ. Залепетал режиссер. Петров моя фамилия. Товарищ Петров, простите, звание не разглядел. Что же вы сразу не сказали? Да я же с радостью вам на Галину эту, чтобы ее Павловну укажу. Ну, наконец-то, органы наши компетентные не только ее муженьком заинтересовались, но и ей самой. А я изначально говорил директору, что гнать надо таких людей из партии и театра. Вот. «Не слушали Цинкермана?» «Ваше мнение мы учтем», – деловито кивнул я. «Так где нам найти актрису?» «Да в гримерке она, скорее всего, своей рыдает, что роль главная не досталась». «А у нас все по-честному», – затряс поднятым кулаком Захар Николаевич. «Если бездарь, то изволь на втором плане лямку тянуть или декорации выносить на сцену между действиями». «Пройдемте, товарищи, я вас с удовольствием провожу к Зинченко», смакуя момент, чуть ли не по слогам, произнес режиссер.